39. Спира. Изгиб спираль Ракс. Ты жива, от Клэр. Ракс. от Клэр, Алло! Ракс. Чертовски сильно тебе досталось. Наверное, как минимум несколько ребер сломано. Ракс Долбанный Ольрик. Он всегда был редкой сволочью. Извини, Ат Клэр Не все наездники такие, как он. Ракс «Так, ладно, по визу сказали, что ты выжила, и это хорошо. Когда ты мертв, верхом особо не поездишь». «Ракс, сделай одолжение. Будь осторожнее. Ага». Ракс и вертит в руках бокал. Приглушенный свет в кабинете, отделанном красным деревом, отражается в прозрачном содержимом бокала и бросает отблески на искаженное ужасом лицо Ольрика фон Вестриани. Ракс уверен, отец Эарики де Трентах не против, что они устроили у него в кабинете маленькое рандеву, тем более, что гораздо более разрушительная вечеринка по случаю 21-го дня рождения его дочери бушует за дверями, из-за которых доносятся звуки лютни и виск. Ракс вдруг поднимает взгляд от бокала и выстреливает дружеской улыбкой в сторону Ольрика. Тогда тебя уже дошло, Вестряне!» Ольрик с трудом выговаривает сквозь зубы. Ты не сможешь, ты не станешь. От чего же? Ракс смеется. Ты ведь меня знаешь и знаешь, что я могу. А что звучит забавно? Давно никто не пробовал маневр Витрувия. Это же все равно, что выпотрошить. насчет выпотрошить это ты хватил, смеется Ракс. Просто выживаемость тех, против кого его применили, 50 на 50». «Своеобразные они, эти старинные маневры, верно? Обязательно применю его против кого-нибудь, чтобы он сохранился в базе данных. Само собой, на Кубке Сверхновой вряд ли. Лучше на другом турнире». Ольрик судорожно сглатывает. Ракс отпивает вина и довольно причмокивает губами. При свете голосвечи его глаза от цвета красного дерева словно наливаются кровью. «А знаешь, пожалуй, я приберегу это развлечение для поединка с тобой». Ты ведь вроде бы крепкий малый, ручаюсь, ты выживешь. Ч Чего ты хочешь, вельрейт? Это так приятно слышать дрожь в голосе Ольрика после долгих часов, которые Ракс провел, глядя на последнее изображение Синали, с безжизненными ледяными глазами, заляпанной кровью, с плечом, пронзенным великанским по сравнению с ней, копьем этого говнюка. Ракс встает. Подходит к гораздо более массивному собеседнику и протягивает ему бокал. Ольрик берет его трясущимися пальцами, а Ракс дружески кладет ему руку на плечо. «Ты уйдешь из верховой езды, вестряне, Или я выставлю тебя сам!»